Лариса Губанова. Телефон в лаборатории был только один, и в обязанности лаборантки, помимо всего прочего, входило отвечать на звонки и подзывать к аппарату сотрудников. Когда раздался очередной звонок, Лариса быстро промчалась через всё помещение к столу у окна и схватила трубку. Хоть бы попросили к телефону Льва Ильича. Тогда на подойдёт к нему такому замечательному, такому красивому и умному, тихонько тронет за плечо, скажет негромко: "Лев Ильич, вас к телефону". А он обернётся, кивнёт и скользнёт по ней тёплым ласковым взглядом. И никто из сотрудников лаборатории ни за что не догадается, что строгий доктор наук Лев Ильич Разумовский Для лаборантки Ларисы Губановой давно уже просто ловушка. Господи, как же он ей нравится? Может быть, она даже любит его? Ну, так, немножко. Потому что какой смысл по-настоящему любить женатого доктора наук? Перспектив нет. Но надежды не оправдались. В трубке зазвучал бездушный женский голос. Губанову вызывает Успенская. Да чтоб тебя. что ж тебе? Наверняка с свекровью понадобилось что-то ещё, и сегодня кому-то из них придётся передси на электричке на дачу. Сама Лариса ездила позавчера, вчера продукты возил Коля, а сегодня снова здорово. Это я, огорчённо дозвалась Лариса. Соединяю. Голос Татьяны Степановны звучал перепуганно и заполошно. Ларочка, Лариса помертвела от ужаса. «Неужели что-то с Юрой?» «А что случилось, Татьяна Степановна?» Еле выговорила она. «Тут у нас такое! Милицию понаехало жуть! По домам ходят, всем вопросы задают. Я подумала, что мальчикам нужно об этом сказать. Побежала на почту заказывать разговор. Но они же не любят, когда я им на службу звоню. Вот я тебе и...» «Да что случилось-то?» нетерпеливо перебила Лариса. «С Юрой что-то?» «Астахова убили сегодня ночью!» «Ну, но певца этого знаменитого!» «Ты представляешь, какой ужас!» Свекровь продолжала верещать в трубку, но половины слов Лариса уже не слышала. С сыном всё в порядке, вот что важно. А певец Астахов... Ну, хотя, конечно, новость знатная. Если общественность и узнает о трагической смерти знаменитости, то далеко не сразу. И еще не факт, что официально объявят об убийстве. Могут просто написать в некрологе, мол, скоропостижно скончался. Уж сколько таких некрологов Лариса видела. А потом ей шепотом рассказывали, что человек покончил с собой, или ехал пьяным за рулем и разбился, или напился и ввязался в драку, в которой его убили. Она потом спрашивала у мужа, но Николай всегда отмалчивался или скупо бросал. Я в кадрах работаю, а ни в следствии с сведениями не располагаю. Мишка, младший брат мужа, тоже наверняка знал правду, следователь всё-таки, но тоже болтать не любит. Ему нравится секретность вокруг себя разводить, это ему веса придаёт. Конечно, при таких данных, как у него, только секретностью и тайнами можно хоть как-то себя приукрасить. Ну, Лариса тоже не дура, понимает, что если бы знаменитость умерла своей смертью, то коли бы так и ответил, дескать, не распускай сплетни, человек сам умер от болезни. А коли не отвечает, значит, что-то не так. Её буквально распирало желание немедленно поделиться новостью. Положив трубку, Лариса на цыпочках подошла к длинному столу, за которым, уткнувшись в микроскопы, сидели Лев Разумовский и ещё двое сотрудников. Суровая толстуха Лидия Марковна и молоденький аспирант Мухин. Народ, никто из вас не собирается в ближайшее время в Большой театр на Стахова, спросила она небрежно, как бы между прочим. Первым откликнулся всегда весёлый Мухин, с симпатягой Благор. Милая Лариса, раз и мы похожи на людей, у которых есть такой мощный блат, а без блата в большой не прорвёшься. "Ты Мухин вообще не похож на человека, который ходит в театры на классику", отпарировала Лариса. "Тебе бы что попроще: на гитаре во дворе побрянчевать или в кино на "Русский сувенир" сходить". "Я попрошу!" деланно возмутился Мухин. "Русский сувенир" эталон советского комедийного кинематографа, только истинные знатоки могут оценить. Лариса не выдержала и хихикнула. Над комедией, зачем-то снятой больше десяти лет назад великим Григорием Александровым, потешалась вся лаборатория. Фильм вышел лубочным, глупым, ужасно фальшивым, совершенно не смешным и откровенно пропагандистским. На экранах он долго не продержался, но по телевизору его то и дело показывали. Для сотрудников лаборатории название картины превратилось в некий пароль, с помощью которого обозначались пошлость и примитивность. Лидия Марковна, хоть и выглядела суровой и неприступной, не лишена была обычного женского любопытства. Бросив недовольный взгляд на младшего коллегу, она с показным равнодушием спросила: "Чем вызван ваш повышенный интерес к Большому театру, Лариса?" Одна из старейших сотрудниц института, Лидия Марковна была единственной в лаборатории, кто обращался к лаборантке на «вы». Она вообще ко всем обращалась на «вы», и почти ко всем, кроме самых молодых, по имени-отчеству. А уж фразы строила, будто на дипломатическом приёме вела переговоры. «Старая школа, дворянское воспитание». А может, просто выпендривается. Если у вас куплены билеты на Астахова, то имеет смысл их сдать за загадочную улыбнулась Лариса. Мечтаешь, чтобы Лев Ильич поднял наконец голову и подключился к беседе. Однако Разумовский словно и не слышал их разговора. Но нет, он всё отлично слышал. А что случилось? проговорил он, не отрываясь от окуляра. Астахов эмигрировал за границу. И спектакль из его участия отменили, или умер, или внезапно потерял голос. Было бы жаль, он прекрасный тенор. Месяц назад я слушал его в Пиковой даме. Я на перекур, объявила Лариса, не хочу отрывать вас от работы. Кому интересно, можете присоединяться, поделюсь подробностями. Она уже поняла, что сглупила, и разговором об Астахове невозможно вытащить некурящего Лёвушку на лестницу. Конечно же, за ней увязался Мухин, и такую потрясающую новость пришлось потратить на аспиранта. Только не болтай об этом, ладно? попросила Лариса. Я тебе по секрету рассказала. Ты квить не только мне, усмехнулся Мухин. Лев Ильич слышал и Марковна тоже. Ничего они не слышали. Я же ничего и не сказала, только посоветовала билеты сдать, если они есть. Ты так прозрачно намекнула, что не понять невозможно. Вот я сейчас вернусь, они меня спросят, и что мне отвечать? Что мы с тобой обсуждали новые стихи Евтушенко? Кстати, как они тебя? Мне вчера про старый дом понравилось стихотворение. Живот называлась Лариса. Качался старый дом, вхорал слагай скрипы. Оно такое печальное, безысходное, прямо как моя жизнь. Там такие образы поэтичные. Да ну тебя, Лара, тебе бы всё про любовь. А мне вот это запало. «Меняю славу на бесславье». Там хорошо сказано про канаву, в которой я бы тоже хорошенечко выспался. Но выпили мы вчера, конечно, многовато. Поло какое-то сомнительное было. «Как у тебя голова сегодня не болит?» «С утра болела, я даже проспала. Своих без завтрака оставила. Придёт с вечером отрабатывать повинность». Именно Мухин два года назад ввёл Ларису в компанию молодых поэтов и просто любителей и ценителей поэзии. С тех пор она постоянно принимала участие в их посиделках, иногда камерных, а порой шумных и многолюдных. Никакого специального образования у Ларисы не было, за спиной обычная десятилетка. Но молодая женщина оказалась обладательницей необыкновенно чуткого слуха, позволявшего ей очаровываться музыкой словесочетаний. Она даже не подозревала, что может так влюбиться в поэзию, и уж тем более не ожидала, что её мнением по поводу стихов может кто-то заинтересоваться. В этой новой среде она ощущала себя своей, нужной, востребованной, оценённой, и теперь всё чаще удивлялась Как она могла выйти замуж за Колю Губанова? Зачем она это сделала? Смутно припоминала, что, кажется, очень хотела обрести мужа, родить ребёнка, завести полную семью. Тогда ей было всего 19. Замужество казалось самодостаточной ценностью, а Коля, рослый, статный и привлекательный, так красиво за ней ухаживал. Разве могла она подумать 11 лет назад, что ей будет смертельно скучно рядом с ним. Его, кажется, корёжит от одного только упоминания о поэзии. И вообще ему ничего не интересно. Пресный он, недалёкий, сидит в своём отделе кадров, бумажки перебирает. То ли дело Разумовский. Её лёвушка.